Митрополит Макарий предложил Елене обязательно посетить церковь Святого Николая Успения и рассказал при этом историю, которая и для него самого была труднообъяснимой. Ольгерд был покровителем христианства. Он воздвиг православную церковь в Вильно две: Благовещенскую и Свято-Духовскую в Витебске. Тем не менее, в 1342 году по настоянию жрецов он велел казнить за принятие греческой веры двух ледвинов бывших у него в услужении Куклея и Миклея, а через 5 лет третьего по имени Нежило. Они наотрез отказались брить бороды и есть мясо в великий пост. Их уговаривали, мучили пытками, но они твёрдо стояли на своём. За что, как считала людская память, и были казнены. Восточная церковь причислила их к лику святых под именами Антония, Иоанна и Евстафия. Все трое страдальцев за православную веру Вилинские мученики были похоронены в церкви Святого Николая Успения. Митрополит Макарий, завершая рассказ об этом, сказал: Обстоятельства, побудившие Ольгерда сделать такую уступку языческим жрецам, уже утратившим свою силу к тому времени, когда престол великого князя уже был окружён множеством христиан, остаются непонятными, неразъяснёнными. Но одно несомненно. Тогда они имели важный политический смысл. За это время Елена не сделала мужу ни одного упрёка. Если ей что-либо не нравилось в его поведении, она неизменно повторяла «Меня восхищают все твои привычки, мой великий князь». Александр же отвечал «Прости мой гнев и мою гордыню, они ослепляют меня». За это время и Александр, и великокняжеский двор убедились, что великая княгиня, не чопорная легкомысленная жеманница, А молодое чистое создание, всем сердцем стремящееся к правде, добру и справедливости. Александру казалось также, что в ней он может приобрести верного, надёжного, любящего друга. И действительно, Елена явилась в Литву не своей равной затворницей московского терема. А русская женщина со вполне сложившимся открытым характером, с твёрдыми убеждениями и идеалами. От своих знаменитых родителей она наследовала и многие присущие им черты: чувство собственного достоинства, стойкость, энергичность, практический склад ума, расчётливость, бережливость и даже скупость. Отец, мать и бабушка внушили ей домовидность, умение беречь и распоряжаться своим имуществом, двором и подвластными ей людьми. В то же время в Москве она получила хорошее для своего времени образование: знание догматов православной церкви, глубокое проникновение в русскую историю. Ей была привита любовь к искусству, музыке. Она пела и играла, В отеческом доме у нее были выработаны твердые нравственные правила и убеждения, давшие ей силу противостоять соблазнам и искушениям, отличавшихся вольными нравами и даже распущенностью дворов егелонов. Елена имела опыт жизни при Великокняжеском дворе, полностью проникнутом государственными интересами. В Москве она многое подметила и многому научилась. Видела дворцовые интриги, была свидетельницей потрясающих сцен политической борьбы пока была жива бабушка мать отца отношения в великокняжеской семье были сносны она умела примирять непримиримое влиять на поведение и сдерживать даже такую гордую и хитрую женщину какой была мать Елены бабушка обуздывала честолюбие эгоизм и своеволие своих младших сыновей братьев великого князя Иоанна, выступавших против намерения последнего передать престол своему сыну, а не старшему, вроде как это было принято. В то же время она отстаивала интересы своих младших сыновей перед великим князем. Елене пришлось быть и свидетельницей трагических событий. Подростком она видела, как её родная тётя Анна Рязанская спасала от смерти своего сына Ивана. Великой княжне было 18 лет, когда разразилась гроза над её дядей, князем Андреем, который был схвачен, осуждён пристрастно, долго томился и умер мучительной смертью в заключении подле стен великокняжеских. Елена не могла не знать, что многие и многие в Москве громко осуждали её мать. считая последнюю виновницей и подстрекательницей многих бед опыт Елены во многом обогатила общение со снохой великого князя молодой княгини Еленой дочерью господаря Стефана молдавского женой старшего сына великого князя и его наследника Ивана Елена молдавская рано овдовела но тем не менее вносила много отрицательного в великокняжескую семью глухой борьбы и интриг. Все недовольные все властям Иоанна, новшествами Софии Палеолог и её греков, все вздыхавшие по удельной стороне и желавшие видеть преемником Иоанна III его внука Дмитрия, сына Елены Молдавской, группировались вокруг неё. Всё это грозило вылиться в ожесточённую борьбу. Уже в первые недели жизни в Вильно Елена ближе всего познакомилась с высшим слоем общества, панами Радой и вельможами. Значительное по своему влиянию при Ягаеле и Казимире паны Рада ещё больше усилились при мягком и неопытном Александре. В Раду входили главнейшие светские и духовные должностные лица: Виленский, Брязский и Лудский епископы, Виленский, Трокский и Подляшский воеводы, Жмуцкий староста, Подкарбий дворный. В их руках были главнейшие государственные должности уряды. Они же были канцлерами и гетманами, как некогда при Витовте и Казимире, так и при Александре. советниками, высшими сановниками и придворными являлись представители белорусских родов, потомки князей Слуцких и Копыльских, происходивших от Олельки, внука Ольгерда и Иулиании. Кризия Сапеги, потомки Наримунда Гедеминовича, князя Пинского и Мозырского, князья Друцкие, Соколинские, Горские, Любецкие, Озёрские, Подберецкие, происходившие от Романа Галицкого, князья Соломорецкие, Лукомские, Головчинские, Масальские и другие. Высокое положение в княжестве занимали также и знатные боярские, хотя и не княжеские роды: Деспотов-Зиновичей, Тышкевичей, Корсаков-Хоткевичей, Кишков-Глебовичей, Войнов-Завишей, Воловичей, Горобурдов. и других. Значение панов Рады в княжестве, её сила поразили Елену воочию видевшую роль московских бояр и князей и их взаимоотношения со своим государем. Поэтому, воспользовавшись установившимся полным взаимопониманием и гармонией в отношениях с мужем, Елена робко попыталась вмешаться непосредственно в политическую жизнь государства и дела великого князя. Александр Почему у нас так велико значение рады и почему фактически она принимает все важные решения, а не великий князь? Нерешительно, а вдруг воспримет как вмешательство в его дела, спросила Елена. Так сложилось, вошло в обычай. Видимо, всем великим князьям и мне это намного облегчает жизнь, ответил он. Но почувствовав, что это звучит не совсем искренне и убедительно, продолжил: Во всяком случае, мой отец советовался с Радой по всем делам внешней политики, с ней же решал вопросы законодательства, управления и суда. Рада помогает решать все сложные проблемы, а их великое множество, и даже сейчас после нашего брака и родства с таким сильным государем, как твой отец, Положение нашей страны улучшилось и даже укрепилось, но не настолько, как ожидалось. Во взаимоотношениях с Польшей Великое княжество по-прежнему находится на положении просителя, часто так и не получающего никакой помощи. Литва надеялась на помощь Польши на юге, где помимо набегов крымских татар грозную опасность представляла Турция. Поскольку эта страна еще в большей мере угрожала Польше, то последняя была заинтересована в согласованных действиях с Литвой. Тем более, что успешные действия Иоанна Третьего на восточных границах Великого княжества Литовского совпали с усилением турецкого давления на Венгрию и закреплением турок в румынских княжествах. Два года назад Литва и Польша обменялись грамотами о верности военному союзу, Ратифицируя договор о трехлетнем перемирии с Турцией, польские послы, действовавшие и от имени Великого Княжества, сумели добиться от султана Баязета отхода крымских татар от крепости Четатя-Албе в устье Днепра. Однако в ответ на это крымчаки построили в низовьях Днепра новую крепость, а вскоре ворвались на Волынь, но полякам и литвинам удалось разбить их, под Вишневом. Затем татары разорили Киев, а в следующем году Ровенскую область. Москва же проводила и, к сожалению, проводит двойную политику. Сначала Иоанн даже не сообщил Менгли Герею о мирном договоре с Великим княжеством, а позднее дал понять, что благосклонно отнесётся к действиям татар против него. Боярин Звеннец привёз хану извинения Иоанна, что за худой зимней дорогою не уведомил его о моём сватовстве. При этом московский великий князь писал Менглигерею: не требую, но соглашусь, чтобы ты жил в мире с Литвою, а если Александр будет опять тебе или мне врагом, то мы ополчимся на него общими силами. При наличии угрозы Польша со стороны турок продолжил далее Александр Важную роль играет влияние на Молдовию Она стала яблоком раздора между Венгрией, Польшей и Турцией Поляки стремились вернуть свою гегемонию в Молдове как при поддержке Литвы, так и путём создания широкой антитурецкой коалиции Александр, видимо, устав от этих рассуждений, замолчал Но Елена и сама уже хорошо представляла проблемы, стоявшие перед княжеством. Она видела, что отсутствие явных успехов во внешней политике Александра ослабляло и без того непрочное положение Литвы среди государств, которыми управляли Ягеллоны. Посетившие Вильно в 1495 году польские ягеллоны привезли проект создания для самого молодого представителя династии Сигизмунда отдельного княжества со столицей в Киеве. Фактически это означало переложить расходы на содержание Сигизмунда на Великое княжество Литовское, освободив от этой обязанности польского короля Альберта. Однако Рада Панов при поддержке верхушки знати выразила категорический протест. А сам Александр, писавший польскому королю, что он всегда будет действовать согласно его советам, согласовывавший с ним даже свое сватовство к дочери Иоанна и отправлявший на утверждение королю даже свои акты о производстве шляхтичей в рыторское достоинство, на этот раз был вынужден уведомить Альберта, то не может игнорировать волю страны. Депутация Польши, участвовавшая весной 1496 года в работе Виленского сейма Великого княжества, повели речь о возобновлении унии двух государств, причём польская делегация, стремясь к уступкам, предложила обсудить один из более ранних актов унии, в котором суверенитет Польши не подчёркивался. По сути, польский проект предусматривал договор о взаимной помощи, то есть политический союз, в том числе и избрание монархов в обеих странах из династии Ягеллонов. Рада панов и Александр согласились утвердить документ с условием, чтобы не действовали все прежние акты, нарушавшие суверенитет Великого княжества, поняв, что Литва даже находясь в незавидном положении, соблюдает свои интересы. Поиски делегаты возвратились в Краков. Усиление Московского княжества привело к установлению в это время связи Великого княжества Литовского со Швецией. После вторжения русских в Финляндию шведы прислали в Вильно посольство с просьбой о помощи. Но Александр, только что заключивший мир с Иоанном, естественно, не мог его нарушить. Однако в ноябре-декабре 1496 года представители Польши и Великого княжества провели тайную встречу в Парчеве, где обсуждалась предстоящая военная операция на юге. Литовское войско должно было действовать против крымских татар и особенно против Ачкава и управляемой турками Чотатя Албе в устье Днепра. Великое княжество стремилось избавиться от татарских набегов, которые в последний раз дошли до Мозыря. Польское войско должно было атаковать Киликию в устье Дуная. После долгого молчания Александр, поскольку и для него это было важной беспокоящей проблемой, всё же продолжил. Конечно, радные паны многое клонят на свою сторону. Многое решают в своих интересах в ущерб государству, но все не знатные литвины, паны и князья собственно Литвы? Да, милый, сказала Елена. И очень-очень редко среди них встречаются русские, тем более православные бояре. Александр долго молчал, потом как бы нехотя сказал: Так повелось. Государство наше называется Великое княжество Литовское, а затем уже русское и жемайское. Литовские князья, опираясь на свой народ, положили ему начало, а затем и укрепили. Я, как ты знаешь, по отцовской линии принадлежу к литовским князьям, и я всегда помню о том, что принадлежу к этому племени. Александр подошёл к жене, мягко обнял, притянул её к себе и продолжил. Надеюсь, что ты скоро узнаешь и полюбишь Литву, как люблю её я, а литовцев, как любишь славян-русинов. Нас, литовцев, иногда обвиняют, что она в войне мы не только храбрые и мужественные, но и неоправданно жестоки. Но во время войны каждый народ предстаёт диким и жестоким. Война не может служить примером. На самом же деле, в обычной жизни литовцы добродушны, гостеприимны, нравственны и даже поэтичны. О чего стоит песни литовцев? Эти замечательные памятники прошедшего, внутренней жизни народа, его добрых качеств, страстей и, разумеется, пороков. Их тоже не лишён ни один народ. В этих песнях и раскрывается душа народа, его нравственная суть. В них веют тёплые ветры, поют прекрасные девы, цветут луга. Дети плачут на могилах родителей, брат брату, сестра сестре, мать дочери подают дружеские, родственные руки и взаимно благословляют один другого. Ни одна песня литовцев не оскорбляет человека. Нигде любовь не обезображена грубостью и бесстыдством, не прославляет низость и обман. Не только песни, но и вообще поверья, народные обычаи убеждают, что дома, при семейном очаге, литовец кроток и добр. Несомненно одно. Продолжал далее Александр Что в бою ли, в песне ли, в обряде ли, литовец всегда и везде высказывает и заявляет такую востоженную любовь к родным местам, к своему князю-властелину, к семье и своей земле, что подобной любви, подобного отношения трудно отыскать у других народов. Конечно, в тех законах и заповедях, которыми литовцы руководствовались до того, как стали христианами, Есть и такие, которые в наше время можно оценить по-разному. Чего стоит, например, заповедь, что соседей, поклоняющихся нашим богам, следует считать друзьями, а с людьми другой веры следует вести постоянную войну? Или такая, если кто, находясь в здравом уме, пожелал принести в жертву богам и сжечь своего домочадца или ребенка – Не следует ему воспрещать этого, потому что огонь освещает человека и делает его достойным жить с богами. Но многие заповеди и сегодня некоторые считают вполне оправданными, в частности такую: пойманного во воровстве в первый раз следует высечь розгами, во второй раз бить палками, за третьим разом сжечь вдали от лика богов. Затем Александр перевёл разговор на трудности, с которыми повседневно встречается государь. Оказывается, Елена, сказал он, привлекая жену к себе, что будучи королевичем, я слабо представлял все сложности управления государством, не знал, что для сохранения власти требуется и большая удача, и большое искусство. Всё дело, как я теперь понимаю, не столько в ответственности, сколько в том, должен ли государь быть жестоким или милосердным. Да, жестокостью можно навести порядок в стране, и ему не следует считаться с обвинениями в жестокости, если он хочет удержать своих подданных в поминовении, и этим государь может проявить не что иное, как милосердие. Так что же лучшее? Чтобы правителя любили или чтобы его боялись? Робко спросила Елена. Вообще говоря, было бы хорошо, если бы его и любили, и боялись, но любовь не уживается со страхом. Поэтому, когда есть выбор, нужно выбирать страх. Ведь люди лицемерны и склонны к обману. Пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не жалеть, ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда тебе явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся. Государю нужно внушать страх, но делать это надо так, чтобы избежать ненависти. Но со страхом так же, как и с жестокостью, нужно не перегнуть палку, ибо государь может превратиться в глазах подданных в тирана. а тиранам оправдания нет тираническая власть действует развращающе на самих правителей и на народ вообще же государь должен следить за тем чтобы не совершать ничего что могло бы вызвать ненависти или презрения подданных ненависть они как правило возбуждают жадностью и хищническим посягательством на добро и женщин своих подданных а презрение непостоянством, легкомыслие, малодушие, нерешительностью и изнеженностью этих качеств нужно остерегаться как огня, стараясь наоборот проявлять великодушие, бесстрашие, основательность и твёрдость.